Страдания святых священномучеников Ефрема, Василия, Евгения, Елпидия, Агафадора, Еферия и Капитона, бывших в различные времена епископами в Херсоне. В 16-й год царствования Диоклетиана святейший патриарх Иерусалимский Ермон послал многих епископов в различные страны и к разным народам возвещать, по примеру, апостольскому Слово Божие – и проповедовать Христа. Двое из этих епископов, Ефрем и Василий, пришли в страну Тавроскифскую, и здесь, в городе Херсоне, оба трудились некоторое время, проповедуя истинного Бога, неведающему его народу и просвещая помраченных тьмою Еленского идолослужения. Затем святой Ефрем, оставляя жителей Херсона святому Василию, пошел к Скифам, жившим по Дунаю, проповедью своею обращал там многих ко Христу, и, притеперпев довольно скорби и трудов, благовестие Христовом в седьмой день марта был обезглавлен. Между тем, святой Василий, обличая в Херсоне заблуждения людей неверных и показывая им правый путь спасения, возбудил народный гнев. Нечестивые взяли его, били без милости и изгнали из города. Удалившись на некую гору, он пребывал в пещере, отстояла та гора от Херсонона на 100 стадий, и называлась Парфенон, что значит девичья, ибо на ней было капище и идол какой-то еллинский богини девы. Пребывая в той горе, святой Василий радовался духом, что сподобился претерпеть ради Христа раны и изгнание, оплакивал погибель душ человеческих прильщённых дьяволом. И со слезами молил Бога об обращении их. Так прошло несколько времени. У одного Херсонского начальника умер единственный сын и был погребён вне города. С великой скорбью сидели родители у гроба его, скорбя и плача. И ночь наступила, а они не отходили от сынов его гроба. И вот во сне является им умерший их сын, говоря: "Что вы оплакиваете смерть мою?" Вы не можете взять меня отсюда живым, ибо не могут воскресить меня ваши боги, бездушные идолы, изобретённые бесом на соблазн и погибель людям. Если вы хотите оживить меня, то упрасите того странника, которого били и изгнали, чтобы помолился он обо мне Богу своему, и сами уверуете в того Бога, которого он проповедует. Ибо он есть Бог истинный, имеющий власть над живыми и мёртвыми, и селён восставить меня из мёртвых живым молитвами оскверлённого вами мужа. В тот час пробудившись, родители рассказали друг другу видение своё и весьма дивились, что оно было согласно у обох. Радостно поспешили они в город и поведали о том видении друзьям своим. Как только наступил день, стали всюду искать человека Божия и нашли его в вышеназванной пещере. Начальник городской с домашними своими пришёл к нему, припал к святым стопам его и молил воскресить ему сына. Как могу я это сделать, будучи человеком грешным, возразил святой. Но вы получите просимое, если уверуете в проповедуемого мною Бога. который один силён воздвигать мёртвых из гробов. Если мы получим сына нашего живым, сказали родители умершего юноши, всё то, что хочешь и повелишь, сделаем от всего сердца. Святитель Божий Василий, встав, пошёл с ними к гробу, и когда отвалили от гроба камень, вошёл внутрь, сотворил на умершем крестное знамение и долго молился Богу. Потом взял воду, осветил её и возлил на мёртвого с призыванием Пресвятой Троицы, по подобию святого крещения. В тот час ожил мёртвый и стал говорить: "Слава Богу!" Страх и ужас овладело всеми бывшими там, а родителями радостней из глаголаной. Все припадали к стопам Светителя, называя его великим и признавая проповедуемого им Бога истинным и всесильным. Взяв архиерея Божия святого Василия с великою честью, повели его в город. Начальник со всем домом своим уверовал во Христа и крестился, так же и из народа многие, видевшие это чудо, присоединились к верным, и начала возрастать Христова церковь в Херсоне. А и эленские нечистые капища понемногу упразднятся. Видя запустение своих капищ, дьявол вошёл в сердца обитавших тогда в Херсоне и Иудеев, и те научили еллина восстать на христиан, а главным образом вождя их, святого Василия, и убить его. Если учитель христиан будет убит, то и христианство легко разорится, говорили они. Собралось бесчисленное множество вооружённых нечестивых. С шумом и криками напав внезапно на архиерея Божия, они извлекли его из храмины, связали ему ноги и, окружив его, влачили по городским улицам, били дрыколем и камнями и попирали ногами. Его довлекли до места, где христианам был поставлен столб, увенчанный крестом. Здесь святитель Христов предал Богу святую свою душу, скончавшись страдальчески в тот же седьмой день марта, в который и святой Ефрем был усечен мечом в скифии. Тело святого Василия было извлечено за городские ворота и брошено на съедение псам и птицам. Много дней лежало оно без погребения, однако хранимое Богом оставалось невредимым. Ночью являлась над этим страдальческим телом звезда присветлая, и волк, сидя около стерег его от псов, А днём орёл парил над телом, не допуская приближаться плотоядным птицам, пока христиане не взяли его тайно ночью и не погребли с честью. А убиение святого епископа Василия, один из учеников его, отправился морем в страны Гелиспонские и нашёл там трёх епископов: Евгения, Еупидия и Агафадора. Трудившись, благовестие Христово И послал на проповедь святейший Ермон патриарх Иерусалимский вместе со святыми Ефремом и Василием. Найдя их там, ученик рассказал им о кончине святого Василия, и они прославили Бога, увенчавшего своего угодника венцом страдальческим. Посоветовавшись между собою, епископа посели в корабль и приплыли в город Херсонский, желая подражать святому Василию. Они проповедовали Христа Бога в Херсоне, и число верных день ото дня увеличивалось. Но подобно тому, как на святого Василия и на Нихво оружил дьявол иудов и еллинов, собравшись во множестве, они взяли святых епископов, связали, влачили по улицам, били деревом и камнями, пока мученики святые не предали честных своих душ в руки Господа своего. Тела их были извлечены из города теми воротами, которыми обыкновенно выносили хоронить мертвых, и брошены вниз без погребения на расхищение псам и птицам. Но христиане, тайно взяв их, предали честному погребению. Пострадали святые три епископа Евгений, Йолпидий и Агафадор 7 марта, через год по убиении святого Василия. Несколько лет спустя, в дни Константина Великого, когда он уже склонялся к христианству, пришёл в Херсон епископ Еферий, также посланный патриархом Иерусалимским. Видя, что неверный народ своей лютостью и яростью не допускает распространяться в Херсоне христианству, Еферий отправился в Византию к царю Константину и принёс жалобу на несчастный херсонский народ. утесняющих христиан. Царь дал своё разрешение христианам обитать в Херсоне свободно и беспрепятственно, и соборы свои во славу Божию творить открыто и невозбранно. Всех же препятствующих христианам повелел изгонять из города. С такой царской волей святой Ефимий возвратился в Херсон и весьма обрадовал Христова стада. А неверные опечалились и смутились. Соорудив в городе христианскую церковь и дав всему доброе устройство, епископ снова отправился к царю, чтобы воздать ему благодать за доброе дело. На возвратном пути он впал в недуг и, доплыв до острова Ааса, воспринял конец своей временной жизни и начало жизни вечной. Верные погребли его и поставили на могиле столб, Высокие деревья, выросшие там, издалека указывали могилу святого. Кончина святого Еферия последовала в седьмой день марта, в который мученически скончались и прежние епископы. Христиане долго оплакивали почившего, потом возвестили царю Константину о кончине епископа своего и просили на его место другого. На место Еферия был прислан блаженный капитон, епископ Херсонской церкви, И верные радостно его приняли. Также и неверного народа собралось множество, приступая к нов прибывшему епископу, просили от него чудесного знамения и доказательства правоты его веры, чтобы и им можно было увериться. Чудо же, говорили они: "Пусть будет такое: зажечь печь великую огненную и в неё войти епископа по христианскому, и если не сгорит и останется жив, то все крестимся". Святой капитон, уповая на Бога, согласился на их желание и приказал устроить великую печь. Когда её сильно разожгли, епископ святой при общем внимании народа возложил на себя омофор свой и помолился Богу с умилением, да явит он силу свою божественную, как некогда в печи в Авелонской, ради уверения неверного народа. По продолжительной молитве, и после возгласа диакона во всеуслышание, светитель вошёл в печь и стоял в пламени около часа, молясь и держа руки распростёртыми к небу, и никакого вреда не получил от великого пламени огненного. Потом набрал горячих углей в филонь свой, он вышел невредимым к народу. Взирая на это преславное чудо, все проникли с великим удивлением и страхом, ибо видели, что даже одежды святителя не коснулся огонь, и что филон его, полный горящего уголя, не опаляется. «Един Бог!» — взывал народ громким голосом и как бы едиными устами. «Бог христианский, великий и сильный, сохранивший раба своего неопаленным в печи!» Когда весь Херсон и страната приняли христианскую веру, удостоверившись преславным чудом и истине её. Об этом чуде было возвещено великому Константину и поведано святым отцам на Первом Вселенском соборе в Никее, и все прославляя Бога, дивились великой вере святого Капитона и его ревности по Боге. Спустя несколько лет святой Капитон отправился на корабле из Херсона в Царград, Поднялась буря, и корабль прибила волнами к устью реки Днепра. Там люди неверные и безбожные ограбили корабль и захватили всех бывших на нем, а самого архиерея Божия Капитона потопили в воде. Он скончался мученически в двадцать первый день декабря, но память его причислена к прежним херсонским святителям, пострадавшим в седьмой день марта. Душа его светая соедина с стеями на небеса, и все 7 архиереев Божиих, епископов Херсонских, как 7 главнейших ангелов, вместе предстают пред Святой Троицей, Отцу и Сыну и Святому Духу, Единому Богу, прославляя его со всеми святыми во веки. Аминь.